Глава 4. Потоп и сфинкс. Виид прокричал ревом льва, стоя перед крепостью. Его грудь была гордо выпечена вперед, а правая рука покоилась на копье, воткнутом в землю. Твердо стоящий на своих ногах ледяной тролль прямо-таки источал опасность. «Убить Виида! Этого ублюдка мы должны убить первым!» Так приказал лорд Белони. Из пламени подожженной крепости Серабург начали появляться демоны. Большая часть армии, окружавшей город, начала разворачиваться. Теперь у них была новая цель – убить Виида. Эффекта от рева льва было более чем достаточно, чтобы привлечь на себя внимание церкви Эмбиню. Ха! Даже Виид не ожидал такой реакции. «Да моя популярность и правда удивительна!» Наконец-таки он смог в полной мере реализовать свою известность. А? Саюн смотрела на него с пустым выражением лица. Она хотела бы знать, каков его план, раз он так уверенно спровоцировал церковь Эмбиню и слегка сомневалась в его здравомыслии. Я смогу сражаться столько, сколько захочу. Давайте начнем фестиваль крови. Ван Хог и Торида были готовы к бою. Но Вид без раздумий повернулся спиной и выкрикнул: "Бежим!" План Вида заключался в бегстве. Конечно же, не было ни малейшего шанса на то, что Виид решит умереть, сражаясь с церкви Эмбиню до победного конца. Такой легкомысленный план был для Вида сродни вкладыванию всех своих сбережений в покупку лотерейных билетов или в азартные игры. Саюн облегченно вздохнула и последовала его примеру. Она считала, что отвлечение внимания церкви Эмбеню и выманивание их на себя – это правильный подход. Но с какой целью он тогда стоял в такой гардеревой позе, воткнув в землю копье? Так или иначе, между их логикой была целая пропасть. В эти несколько секунд я должен выглядеть максимально круто. Тем более, как настоящий мужчина, он всегда хотел попробовать стать в такую позу. И теперь, когда армия церкви Эмбеню выдвинулась в его сторону, единственное, что оставалось, это бежать. Темные плодины, видя, что их заклятый враг пытается убежать, погнались за ним на своих лошадях. «Панхок, время сматывать удочки, расчищай путь!» «Понял, хозяин!» Ринувшись вперед, на фантомном скакуне Панхок вытащил огромный меч и широко им замахнулся. Фух! Темные паладины рухнули на земь вместе со своими лошадьми. Это был Ван Хог, которого Виит всегда упрекал в бесполезности и пустой трате на него столь ценных очков опыта. Однако сейчас, когда его уровень вырос, Ван Хог показал, на что он способен, сметая на своем пути темных паладинов. Везде, где бы ни появлялся Виит, Рядом с ним всегда можно было засечь и этого рыцаря смерти. Другими словами, Ван Хог стал настоящим полноправным воином. Вперед! Не дать ему уйти! Армия церкви Эмбеню разбилась на подразделения и двинулась вперед, намереваясь заблокировать им путь к отступлению. Начинающие игроки, смотрящие за происходящим с холма, увидели, как в сторону Виида Плотными рядами медленно стекаются фанатики и демоны. «Ах, я думал, что он будет в одиночку с ними сражаться, но бегство тоже работает. Хм, должно быть, это очень страшно. Только представьте, за одним человеком гонится целая армия кровожадных монстров. ха ха у меня даже мурашки по коже». Сцена с огромным количеством собравшихся демонов – производило поистине величественное впечатление. «Нам нельзя здесь оставаться!» – выкрикнул Виит и взмахнул валенсовым копьем. День, Вы нанесли сокрушительный удар! Вы отбросили противника!» «Вы нанесли сокрушительный удар! темный паладин был парализован!» Защитный строй, образованный темными паладинами и демонами, взлетел в воздух от ударов ледяного тролля. Несмотря на то, что большинство противников могло выдержать подобные мощные удары, у Виида совершенно не было времени на их преследование и добивание. Выставлять добычу на земле – очень плохая примета. Что за расточительство? Сердце Виида разрывалось, когда он вынужден был продолжать бежать, оставляя позади себя сложенных штабелями недобитых монстров. Однако развитие хода битвы менялось на глазах. Высокоранговые демоны начали покидать пределы крепости и подключаться к преследованию. Докуда мог видеть Виит, все вокруг было заполнено фанатиками, темными паладинами и жрецами. Все, кто не хочет подчиниться воле Эмбеню – трусы! «Дзинь, вы подверглись воздействию проклятия, стимулирующего страх. Боевой дух снизился на пятьдесят шесть». Эти глупые язычники будут вечно страдать от боли и лишаться любой надежды на спасение. Дзинь, вы испытываете агонию. Каждая атака будет наносить вам на 17% больше урона. Темные жрецы стали беспрерывно накладывать на Виида Саюн Ван Хока и Торида разнообразные проклятия. Вокруг огромного туловища Виида с головокружительной скоростью начали метаться маленькие черепа. а по его спине, то и дело, наносили удары огромные горящие когти. Вокруг все залило туманом, словно поле боя было утром на берегу реки, ограничивая обзор и сужая видимость. Недаром говорилось, что с колдунами церкви Эмбеню лучше не иметь дела. На каждого из четырех товарищей мгновенно было брошено по семь проклятий. Перед тем, как Виит и Саюн отправились к церкви Эмбеню, они получили различные благословения от жрецов, но из-за обилия проклятий их эффективность снизилась, а их общее физическое состояние стало куда хуже, чем до начала битвы. «Продолжаем бежать! Нам нужно прорваться через темных паладинов!» От проклятий можно было довольно быстро избавиться, если получить новые благословения – и использовать какой-нибудь артефакт с божественной силой. В зависимости от сопротивления к магии и силы воли, со временем эффекты проклятий рассеивались. Однако сейчас группе нужно было сосредоточиться на том, чтобы преодолеть заграждение темных паладинов. «Я рыцарь смерти Ван Хог, бросаю вызов любому из вас! Я верный слуга церкви Эмбиню, принимаю вызов!» Ван Хог умело победил... высокорейтингового темного паладина. Все затраты на поднятие его уровня наконец-таки начали окупаться. Саюн, Торида и Виид тоже планомерно уничтожали всех противников, которые решались подойти к ним поближе. В Сайун полностью пробудился берсерк, и ее сила атаки увеличилась, а живучесть практически перестала падать. Она убивала монстров еще до того, как они успевали подступить к Вииду. Четверке удалось прорваться через темных паладинов, но впереди их ждали плотные ряды фанатиков, поднявших кверху свое оружие. Группа знала, что эти противники не представляют собой какую-либо угрозу, поскольку немногим ранее они уже столкнулись с ними. Однако, так как их продвижение было существенно замедлено темными паладинами, основная ударная сила армии Эмбиню в виде демонов успела подойти еще ближе. Фанатикам, вероятнее всего, удастся задержать их еще не намного, А за это время войска Злого Ордена успеют взять их в клешни, из которых им уже не выбраться. Это то самое чувство, когда все шесть кредитных карточек не принимаются банкоматом. В такой обстановке им даже дышать было трудно, а впереди уже практически не было видно никакого просвета. Вид взглянул на Ванхока и Торита. Они были опытными бойцами и следовали за ним в самые опасные места. Так как оба его подчиненных были нежитью, их сопротивление к ядам и проклятиям находилось на достаточно хорошем уровне.